Так я поняла, что каким-то чудом оказалась на девятке, а не в желудке у заражённого. Следующий человек, который говорил со мной, Зейн. Чаще всех остальных рядом со мной был именно он. Келлер рассказывала мне о том, чему свидетелем мне не суждено было стать. Именно от него я узнала, что была мертва больше получаса. Если бы могла говорить, то обязательно бы напомнила ему, что это невозможно. Но я не могла и просто слушала